Глава 5 В школе на следующий день никто из нас об учебе и думать не хотел. Все только и делали, что обсуждали, что с собой взять на озеро, во сколько ехать и как лучше распределиться. «Мы сегодня с Алексом и Валерой съездим за продуктами и выпивкой», сказал мне с Оксаной и Денис, когда мы все вместе шли с урока алгебры в кабинет литературы. «Завтра делимся на три группы. «Валера, Катя, Олеся и Макс едут на Валериной машине. Я еду на мотоцикле один. Ты, Лена, Оксана и Алекс едете с Коляном». «Хорошо», — не возражал я. «Послушай, Дэн, ты уже купил подарок Алексу?» «Еще нет пока что», — ответил Денис. «Сегодня буду выбирать». Мы с Оксаной тоже собрались сегодня куда-нибудь сходить за подарком Алексу, но даже не представляли, что ему купить. После литературы, где я отхватил тройбан, несмотря на то, что готовился вчера около часа, мы отправились в столовую. Здесь мы обсудили все остальное, касающееся дня рождения Алекса. Договорились встретиться у гаража Валеры в полдень, алекс уже же сказали, что встречаемся там в половине первого, чтобы успеть подготовить для него сюрприз. Вечером мы с сестрой отправились по магазинам нашего города в поисках подходящего подарка. Спустя четыре часа скитаний я все-таки остановил свой выбор на готической компьютерной игре, а Оксана на модном костюме с пауком на джинсах и летучими мышами на футболке. Вернувшись домой, я сбросил рюкзак, в ближайшие четыре дня он мне точно не понадобится, и без него повалился на кровать. «Завтра будет очень интересный день». Маме мы с Оксаной, разумеется, сказали, что день рождения будем отмечать на даче Дениса. Алекса мы, как положено, встретили в гараже Валеры с криками «Поздравляем!». Единственное что, в гараже горели церковные свечи по всему периметру. Алексу это дико понравилось. Вручив ему подарки, мы съели по куску торта, запивая газировкой. Разделились на группы и поехали на запланированное место — на Вязенково озеро. Я сидел спереди, Оксана, Лена и Алекс сзади. По пути я размышлял над тем, что нас ожидает сегодня. Все пройдет гладко или не очень. Столько знаков нам было подано, чтобы мы не ехали на это, якобы проклятое место. Но мы все равно туда едем. «Эй, Димыч, на конюхне это!» Оторвал меня от раздумий Алекс. Он протянул мне открытый пузырек с какой-то жидкостью внутри. «Что это?» – недоверчиво спросил я. «Подарок Макса», – ответил Алекс. «Это не наркотики, не вызывает привыкания. Просто некоторое время у тебя будет очень хорошее настроение. Или ты не доверяешь мне?» Алексу я доверял. Если уж он советует что-то попробовать, то риска нет никакого. Я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел там отражение Оксаны, на лице которой было написано «Не вздумай». Но я все равно поднес пузырек к носу и сделал глубокий вдох. Сначала мне показалось, что это обычный спирт, но потом в носу остался запах мяты. «Ну, как ощущение спросил Алекс. Я отдал ему пузырек и посмотрел в окно справа. Мы проезжали сейчас по какой-то дороге меж высоких деревьев. Впереди был густой лес, через который эта дорога продолжалась. Я смотрел, и мне казалось все каким-то чересчур ярким, контрастным. Я снова перевел взгляд на зеркало заднего вида и громко воскликнул. Вместо отражения моей сестры я увидел искореженное, белое лицо какой-то другой девочки с черными кудрявыми волосами. «Дим, что случилось?» Испугалась Лена. «Чёрт, Алекс! Твоя дурацкая наркота!» Злобно крикнул я и отвернул от себя зеркало. «Плохо на меня действует!» Я протёр глаза и снова посмотрел в окно. Мы как раз въехали в лес. Алекс сзади пробурчал что-то вроде «никакая это не наркота». Проехав лес, мы выехали на какую-то каменистую дорогу. Вокруг не было ни одного дома. Лишь вдали виднелось одно здание. «Это та самая общага, в которой раньше была школа», — объяснил Коля. «Сейчас в ней никто не живет, так что мы тут будем единственными гостями». Также вдалеке виднелся покошенный набок деревянный забор, возведенный довольно на большой площади. «Да-да, именно за ним и находится Вязниково озеро», — сказала Лена. Вскоре мы уже были на месте. Я вылез из автомобиля первым и огляделся. Озеро было само по себе не очень большое. Можно было легко переплыть с одного берега на другой минут за 5-7. Вода в нем была довольно чистой. Так что можно было смело купаться, но смело для несуеверных. Вокруг озера простирался зеленый луг, на котором мы и собрались расположиться. Трехэтажное здание, как я заметил, уже полуразрушенное и без стекол в окнах, располагалось в метрах в пятиста от забора, которым было ограждено озеро. На заборе, как и говорила Катя, были краской и простыми маркерами написаны всяческие пугающие фразы. Одна из них бросилась мне в глаза. «Окунись с головой в проклятые воды и попробуй прожить до следующего дня». Да, остряки здесь побывали. В это время подъехали оставшиеся. Валера, Катя, Макс и олеся. Денис опередил нас всех. Он что-то писал в данный момент на заборе черным маркером. «А тут вполне даже мило», — сказала Лена, встав рядом со мной. «Как ты считаешь?» «Согласен», — ответил я и сквозь смешок добавил. «Только птиц не слышно, и ветер словно обходит это место стороной». Лена и остальные прислушались. «Чёрт возьми, а ты прав!» — сказал Макс. «И в самом деле здесь очень тихо». «Ага, только слышите эти всплески?» — спросил только что подошедший Денис. «Наверное, сёстры развлекаются под водой». «Дурак!» — рассмеялась Оксана. «Да хватит вам!» — сказал Денис. «Я специально для сестер написал на заборе все наши имена, что мы здесь были. Пусть завидуют, что мы можем быть повсюду, а они лишь гнить в своей озерке. Пойду потрогаю воду, может, можно будет искупаться». Пока Дэн трогал воду, мы с Максом и Колей вытащили из багажников автомобилей две палатки. Бросили их на траву и, переглянувшись, полезли за выпивкой. Достав бутылку водки, мы разлили ее понемногу в три пластиковых стаканчика и выпили за поездку, пока никто не видит. «Вода просто супер!» — услышали мы громкий возглас Дениса. «Вы как хотите, а я сегодня буду купаться!» «Что, правда теплое?» — поинтересовалась у него Катя. «Смотри у меня, если врешь!» Мы всей компанией подошли к озеру. Катя зачерпнула ладонью немного воды и улыбнулась. И впрямь, — сказала она, — значит, можно и искупаться позже. А вы чего не трогаете воду? Она с ухмылкой посмотрела на Олесю, стоящую рядом с Валерой. — Даже не думай сделать это, — сказала Олеся, делая шаг назад. Но Катя все равно зачерпнула в ладонь еще воды и махнула ей в их сторону. Брызги попали им на лицо и одежду. — Вот ты, маленькая дрянь! Засмеялась Олеся, подбежала к озеру, набрала воды в обе ладони и помчалась за Катей, которая уже пустилась на утек. «Вы как знаете», — сказал Коля, быстро снимая с себя одежду. «А я целый год не купался, а тут такой случай выпал». Раздевшись до трусов, он разбежался и рыбкой нырнул в озеро. Мы стали наблюдать за поверхностью воды, где же выплывет Коля, но и вовсе не было уже полминуты. «Это он так шутит», — сказала Оксана. Кажется, этим она успокаивала саму себя. Прошло уже около минуты, а Коле нигде не было видно. «Это уже не смешно», — чуть ли не плача воскликнула Оксана. «Совсем не смешно». «Что случилось?» — спросила Катя, только что подошедшая. «Коля нырнул в озеро уже минуту назад, и его до сих пор нигде не видно», — объяснил ей Макс. В этот момент раздался громкий всплеск воды, и на поверхность вынырнул Коля с криком бу после чего громко засмеялся. «Коля, ты идиот!» — крикнул ему Алекс. «Обкакались со страху!» — издевался на плаву Коля. «Трусишки!» а -а -а, Помогите! Сестры Вязниковы щекочут меня за пятки!» Тут уже не удержался никто, все дружно засмеялись. Коля тем временем погреб к берегу. «Залезайте все купаться!» — скомандовал он. «Алекс, это твой день рождения или мой? А ну, залезай в воду, живо!» И он начал брызгать водой на Алекса. Тот отбежал чуть подальше. Тогда Коля выбрал новую жертву — Макса. «Ты и впрямь идиот!» — проворчал тот, уже мокрый с ног до головы. «Ну, не хотите плавать, как хотите!» Слегка обиженно проговорил Коля и снова погреб к другому берегу. Я подошел еще ближе к озеру, сел на корточки и посмотрел на свое отражение в воде. Волны из-за гребли Койли доходили до самого берега, а когда они прекратились, я смог разглядеть, что у меня на лбу какая-то грязь. Я наклонился пониже над водой, чтобы лучше видеть отражение, как вдруг увидел, что с дна на меня смотрят лица десятков людей. Я отскочил от озера, но тут же, поняв, что это очередная галлюцинация, со злостью ударил ладонью по поверхности воды. «Что такое?» — спросила меня Оксана, присев рядом. «Ничего, просто...» — уклонился я от ответа. «Ну, как тебе тут?» «В принципе, на первый взгляд ничего страшного», — ответила сестренка, водя указательным пальцем по поверхности чистой воды. Но ощущение какой-то тревоги не покидает меня. Тебе ничего не кажется здесь странным?» Я посмотрел на плескающегося в озере Колю, на бегающих друг за другом Олесей, Катей и Валерой, на выпивающих втихаря Дениса и Макса, на Лену, копающиеся в багажнике Колиного джипа. И мне стало чуть легче на душе. «Нет», — ответил я, — «не кажется» а сам про себя подумал, глядя на свое отражение в озере. «Да, веселый сегодня будет денек».